Мария Гурова, ежевика в долине. Читает Мироненко Юрий. Пролог. Погасла керосиновая лампа, уступив комнату лунному свету, а он протянулся тусклыми прожекторами из за стекленных бойниц. Один луч высвечивал сопящие носы, другой подергивающиеся пальцы ног, высынутые из-под одеяла, третий. В суту лившуюся на койке мальчишескую фигуру, угловатую, сгорбившуюся под шерсти наброшенного на голову пледа. Спальни послушников были похожи на казармы. Ночью пустота пространства не так давила, как дневная, озаренная солнечными лучами аскеза. Тогда-то все было явно на перечет: семь кроватей, семь табуретов возле них, один шкаф на всех. В нём было ровно восемь полок. На семи из них лежали аккуратно сложенные короткие брюки, рубашка, гетры, свитер, галстук и портупея. А восьмая всегда пустовала. Её ни за что нельзя было занимать. У членов ордена и шкалиров должно было быть всего поровну, даже если это было вот так нелогично. Семь серых кителей висели на штанге в платяном шкафу. Личных вещей у каждого послушника было мало. Даже мыло и полотенца были общими. Посреди спальни стоял чугунный очаг единственный источник тепла, не считая семерых ребят. Из артов шёл пар, когда кто-то из них шумно выдыхал во сне. Они привыкли терпеть, выучились объяснять необходимость добровольных лишений, некоторые даже смогли воспевать свои тяготы и жертвы. Каждый в этой комнате был младше 13 лет, потому что никто из них ещё не научился заправски храпеть, как это делали старшие ребята. Избалованный беззвучными ночами, мальчишки спали чутко и ворочились, заслышав шорох. Стылый неуютный покой царил в любой из таких комнат. А ещё, кричащая нехватка того самого важного, в чём так нуждался каждый юноша. тишины внутри задёрнутого полога, любимых безделушек и непринуждённого бардака. Ничего подобного здесь не находилось. Каждому послушнику ордена разрешалось хранить одну книжку и одну любую вещь. Вот и Тристан имел такую: ситцевого рыцаря, тряпичную куклу, игрушку, ещё в раннем детстве смастерил для него сэр Мерсигер, почитаемый и обожаемый школярами наставник. До того он проникался судьбами каждого ученика, что не смог обделить заботой о серотевшего Тристана. Учитель тогда взял зеленую ткань, кривой обрез ситца, что хранился у маленького Тристана, и сшил ему куклу, а вместо копья вложил в игрушечную руку обструганную и разукрашенную веточку терна. Сэр Мерсигер рассказал, что кричащего годовалого Тристана привезли завернутым в этот самый ситец. И что кусок ткани походил на наспех разрезанную юбку или платье. И Тристан всю жизнь верил, что это юбка или платье когда-то принадлежали его матери. От того он так крепко любил свою сидцову рыцаря. Тристан говорил: "Вы, сэр, служите прекраснейшей из дам, моей матушке, расносите на себе часть её платья". А сидцовый рыцарь отвечал: Конечно, Тристан. Большая честь служить такой леди. Вот сами поймёте, как станете рыцарем. Вам следует быть идеальным, чтобы не посрамить её имя, поучал его Тристан. Для того и стараюсь. Я бы не посмел запятнать её честь своими недостатками. А разве они у вас есть, сер? удивился Тристан. Всего один. Я не живой, ответил сид свой рыцарь с сотрясаемой рукой мальчика. Так не пойдёт. Её бы это очень оскорбило, и я уверен, расстроило. Сид Цвы рыцарь браво взмахнул копьём и закивал, подталкиваемый указательным пальцем Тристана. Вот и я думаю, что не пойдёт. Нам должно это исправить. В хрупкий мир под пледом ворвался голос извне. Тристан, что ты там делаешь? Ложись спать. Нехотя и выждав, Тристан ответил: Не мешай, Горо, я на военном совете. Раслышался вздох, полный возмущения. Военные советы длятся долго, как говорят. Какой ещё совет за полночь? Спи, давай, шикнул Горо. Но в шатре и старого пледа решались судьбы. Спать было нельзя. "Ну как же, сэр, мы можем это исправить?" резонно спросил Тристан. Он совсем не представлял, как можно кого-нибудь оживить. Проще, чем кажется. Но для начала скажите, вы меня любите? Люблю как самого верного из товарищей, заявил Тристан, и ему показалось, что сидцевый рыцарь выгнал набитую грудь колесом. Тогда нет никаких препятствий для нашей церемонии, уверил его сидцевый рыцарь. Просто пожелайте, чтобы я был живым, и я буду. Тристан бы и рад остановиться, но игра его увлекла. Ну и поругали бы его наставники, узная они, что он играет в магические ритуалы. Но я и так желаю, не сомневайтесь, сэр, я бы хотел. Он не знал, как произнести это желание, чтобы ситцевый рыцарь ожил, чтобы говорил сам, чтобы превратился в человека. Так подарите мне душу, господин, объявил он. Как? Дайте мне имя, если вам его не жалко. Тристан задумался, на ум ничего не шло. Он знал его всегда таким, А что же вам сидцевый рыцарь не по душе? Хорошее прозвище, зовите меня так, коли угодно, сказал он. Но вы всегда обращаетесь ко мне сэр. Как рыцарю жить без имени? Тристан улыбнулся. Он вдруг все понял. Что ж, так имени мне для вас совсем не жаль. Вы будете сэр Трувер, сидцевый рыцарь, воскликнул он, от чего соседи по комнате заскрипели кроватями. Вы, вы даете мне свое имя? Растерянно спросил ситцевый рыцарь, и Тристан вдруг услышал совершенно чужой, мужской голос, совсем не похожий на свой ребяческий. "Вы живы?" прошептал ошарашенный Тристан. Он вдруг заметил, что тканевая фигура двигалась сама, совсем без усилий его пальцев. Он бережно положил её на подушку, и ситцевый рыцарь закивал. "Всё так, господин мой. Вашими усердиями жив" И благодарен вам за имя ваше и вашей матушке, чьи одежды я на себе нашол. Я бы не смел мечтать о большем, чем вы одарили. Тристану показалось, что ситцевый рыцарь всхлипнул или лишь моргнул носом, и если бы его нос не был таким же набитым соломой и опилками, как он сам. Чудо какое, определил происходящее Тристан. Я в благодарность теперь буду служить вам вечно. Примите мою присягу, господин. Чем же ты можешь мне послужить? спросил Тристан. Неожиданная игра для него закончилась, но он был даже удивлён, как спокойно воспринял случившееся под одеялом. Другой бы завопил, отбросил куклу, а может, и с кровати слез. Что не спросите, на всё получите ответ. Вы не смотрите, что я так невелик, что набит соломой и ворожон только чёрным. Я ведаю больше любова из ваших наставников. И теперь мои знания ваши. На беду проснулся Аркилус, самый вредный и коварный из скалеров, каких встречал Тристан. Как подобает добру и злу, они яростно друг другу противостояли. Аркилус ни то хрюкнул, ни то хихикнул, а потом скрипуче позвал: «Эй, Горо!» Горо решительно его игнорировал, но Аркилус не унимался: «Эй, Горо! Да ты то чего не спишь?» Возмутился бедняга, которому со всех сторон мешали уснуть. Горо, а ты знал ли, что Тристан играет с куклами? Архилус снова хохотнул. Молчи, дурак, отдёрнул его Тристан. В комнате было так пусто, что нечем было и швырнуть в наглеца, разве что ботинком, но и тот мог улететь в окно. Я сейчас вас обоих к щелбанам приставлю, пригрозил Горо. Аркилос ещё гоготал, но измученный Горо, расположенный с ним по соседству, всё же не выдержал. Аркилос получил заслуженный щелчок по лбу, огрызнулся и замолк. И если бы послушники не дулись друг на друга, драматично ворочаясь в койках, они бы услышали победное ха из-под одеяла Тристана, но произнёс его вовсе не он.